когда, разглядев наконец у себя над головой заветные пурпурные полосы и отпустив по его собственной просьбе измученного всей этой бешеной гонкой таксиста Бэбби взбежала по ступенькам и принялась сжать на кнопку звонка, было еще темно. Прежде чем дверь наконец открылась, Считавший себя всемогущей представительницей рода Орнов, пришлось позвонить трижды. На пороге выросла грузная фигура сонного швейцара. «Мне необходимо срочно переговорить с кем-нибудь из сотрудников». В тот же миг небес тайной радости, разглядев в нем англичанина, сказала она, «С кем угодно, но сию же минуту». — Но, мадам, все еще спят. Мы открываемся в девять. — Нет, нет, нет, вы не поняли. Торопливо махнув рукой, ответила Бэби. — Здесь дорога каждая минута. Один человек, американский подданный, был жестоко избит здешней полицией. Он находится в тюрьме. — Да Поймите же, все еще спят в девять часов, но я не могу ждать. По их милости он лишился глаза. Этот человек — супруг моей сестры. Я только что была в участке, они отказываются его отпускать. Неужели вам непонятно, что требуются срочные меры? Послушайте, у вас с мозгами... Все в порядке. Чего вы уставились на меня, как идиот? Простите, но в данный момент я ничем не могу вам помочь. Все еще спят. Так пойдите и вытащите кого-нибудь из постели, вы, остолоп! В ярости, схватив его за плечи и стукнув головой, а дверной косяк завопила Бэбби. Это вопрос жизни и смерти. Если вы сейчас же не пойдете и кого-нибудь не разбудите, можете считать, что вы уже покойник. Я кто давал вам право распускать руки? В этот момент из сумрачных глубин вестибюля послышался чей-то усталый с гратонским акцентом бас. «Кто это к нам в такую рань?» «Какая-то дама, сэр!» С видимым облегчением на лице ответил бедняга. «Она угрожала мне физической расправой!» Обернувшись туда, откуда доносился голос, швейцар на мгновение выпустил Бэбби из виду, и она, моментально этим воспользовавшись, проскочила вовнутрь здания. На лестнице стоял, завернувшись в расшитый персидский халат заспанный юноша. Бэби тотчас же бросилась в глаза чудовищный ядовито-розовый цвет его лица, неестественно яркий и при этом совершенно безжизненный. Кроме того, рот у него на расстоянии казался завязанным белой тряпкой. Увидев Бэби, юноша поспешно отступил в тень. — Ну и что за переполох? — вяло поинтересовался он. Начав вводить его в курс дела и от волнения все ближе подступаясь к лестнице, она вскоре разглядела, что показавшийся ей издалека тряпкой предмет в действительности представляет собой не что иное, как самый обыкновенный наусник, и что лицо ее собеседника покрыто толстым слоем кольда-крема, Чем, собственно, и объяснялся его странный, повергший был ее в безотчетный ужас цвет. Тем не менее, вся эта жутковатая экипировка как нельзя лучше соответствовала ни свет, ни заря ворвавшемуся в размеренную жизнь Бэби кошмару. Неужели я должна вам объяснять, что в подобной ситуации прийти на помощь «Это ваша прямая обязанность!» Не увидев на его лице энтузиазма, возмущенно воскликнула она в заключении своей речи. «Вы должны бросить все и ехать вместе со мной в участок! Наш с вами долг сейчас же освободить этого подвергшегося несправедливым гонениям здешней власти человека!» Признаться «Дельцы не из приятных», — заметил юноша. «Да!» — уже примирительным тоном согласилась Бэби. «И что?» «Понимаете, драка с полицией...» Начал он, и в его голосе ей послышались предательские нотки страха за собственную шкуру. «В любом случае, до девяти часов что-либо предпринимать нет смысла». «До девяти часов!» — возмущенно повторила она. «Послушайте, неужели у вас хватит совести сидеть, сложа руки? По крайней мере, ведь можем же мы с вами сейчас поехать в участок и проследить, чтобы ему не нанесли новых увечий? Ничего подобного нам делать не разрешается». Вопросы такого рода относятся к компетенции консульства, а оно тоже открывается в девять. При виде его кажущегося из-за наустника, лишенных всяких эмоций лица, Бэби вновь охватила ярость. «Да сколько же раз вам повторять, что сидеть и ждать до девяти я не могу!» В участке я узнала, что эти изверги выбили ему глаз. У него ряд серьезных травм. Ему необходима медицинская помощь. Я просто немедленно должна его увидеть. И, зная, что ее слезы подействуют на него лучше всяких слов, Она позволила себе потерять самообладание и, не выдержав накала собственных эмоций, разрыдалась. «Сделайте же что-нибудь, умоляю вас! Ведь спасать попавших в беду американцев — это ваша работа! Однако он, этот кичливый молокосос...» с восточного побережья Соединенных Штатов оказался для нее непробиваем. Покачав головой в знак сожаления о том, что такая респектабельная дама все никак не может понять, о чем он ей толкует, он лишь плотнее запахнул свой халат и спустился на несколько ступенек ниже. «Запишите». «Для этой леди адрес консульства», — сказал он, обращаясь к швейцару. «Да, и разыщите также для нее адрес и номер телефона доктора Калаццо». Затем с лицом, охваченного праведным гневом Христа, он обратился к Бэби. «Итак, мадам, да будет вам известно, что... Функцией дипломатического корпуса является представительство высших государственных органов Соединенных Штатов Америки перед высшими государственными органами Республики Италия. Защитой прав отдельных граждан мы занимаемся лишь при наличии соответствующего поручения Госдепартамента. Человек, за которого вы ходатайствуете, нарушил законы страны своего пребывания и вследствие этого был арестован. Любого итальянца, совершившего нечто подобное, скажем, в Нью-Йорке, постигла бы та же участь. Единственным органом, который может освободить вашего подопечного, является итальянский суд. В любом случае, по факту избиения будет открыто судебное производство. Вы можете рассчитывать на юридическую и иную помощь консульства, которое как раз и занимается на постоянной основе защитой прав американцев. А оно, повторяю, открывается в девять. Поверьте, мадам, будь этот человек мне родным братом, я все равно... «Ничего не смог бы для него сделать». «Вы можете позвонить в консульство?» Перебила его Бэби. «Пытаться оказывать на его сотрудников давление мы не имеем права. Как только в девять часов приедет консул, может быть, вы хоть бы скажете мне, где он живет?» Нет. После минутного колебания покачал головой он. — Вот, прошу вас. И, взяв из рук швейцара записку, он протянул ее бабе. А сейчас, извините, мадам, но... Он проводил ее до выхода, и на его пронзительно-розовое, изуродованное, закрепленное под носом полотняной повязкой Лицо упал багровый от тусклой осенней зари. В следующем мгновении хлопнула дверь, и Бебби, не пробыв в посольстве и более десяти минут, вновь стояла на его мраморном крыльце одна. Площадь перед парадным входом была пуста. Лишь какой-то старик. Вооружившись метлой, сметал со ступени окурки. Еще через минуту, поймав такси, Бэби отправилась в консульство. Там, однако, никого, кроме трех отчаянно драивших лестницу оборванок-уборщиц, не было. Она попыталась было выяснить у них домашний адрес консула, но объясниться с ними по-итальянски ей не удалось тогда будучи не в силах совладать с вдруг накатившим на нее страхом, она выбежала на улицу и велела таксисту везти ее обратно в участок, где находится сей оплот правопорядка. Он не знал, но с помощью слов "центр", дахтра. все время прямо, прямо и «Направо! Налево!» Бэбби все же удалось растолковать ему, куда ехать. Оказавшись в нужном районе, она отпустила такси и принялась кружить по уже знакомому ей лабиринту зигзообразных аллей. Однако решительно все перекрестки и дома были на одно лицо. Наконец, в очередной раз, выбежав из какого-то закоулка на испанские ступени, она заметила вдали огромную вывеску офиса компании American Express. При виде слова American она готова была кричать от радости. В одном из окон горел свет, и Бэби, тотчас же, перейдя на другую улицу, дернула дверь. Офис, однако, был еще закрыт, и она услышала, как висевшие где-то в его вестибюле часы пробили семь. Тогда она вспомнила о Колесе Клее, с трудом воскресив в памяти название пару раз виденного ею недалеко от Эксельсиора, замшелого, будто на скорую руку перестроенного из чьего-то опустевшего особняка, сплошь обитого внутри, олеющим в окнах плюшем, и потому должно быть нестерпимо душного отеля. Она снова поймала такси и отправилась в путь. Старая злая тетка-администратор сперва ей нагрубила, дескать, беспокоить мистера Клея, невелена, и пускать ее одну к нему в номер категорически отказалась. Затем, однако, поверив наконец, что Бэбби не является его любовницей, она смягчилась и даже вызвалась ее проводить. Коллис Клей храпел, в чем мать родила на кровати. Вернувшись вчера, что называется на бровях, при появлении Бэбби он проснулся с большим трудом, а потому и наготу свою постыдную осознал не сразу. Эту досадную оплошность он почел за благо загладить проявлением исключительной застенчивости, едва опомнившись, схватил в охапку свою одежду и поспешно ретировался в ванную. Тут! Ты, ёлки зелёные! Надо же было! Надо же было так опозориться! Перед бабёнкой бормотал он себе под нос, натягивая брюки. Как только Колес вышел, они с Бэбби, наведя по телефону справки относительно точного местоположения полицейского участка, незамедлительно отправились в путь. Прибыв на место, они обнаружили, что дверь Тюремной камеры по приказу капитана была открыта и дико выволокли в караульную. Там двое полицейских усадили его на стул, кое-как стерлись его лица пятна крови, отряхнулись его костюма пыль и, виновато опустив глаза, нахлобучили ему на голову шляпу. Бэби, затаив дыхание, стояла в дверях. С вами пока останется здесь мистер Клей, сказала она ему, тщетно пытаясь унять бившую ее дрожь. Я же немедленно еду за доктором и консулу. Ладно, Бэби. А вы просто ждите и ни о чем не беспокойтесь. Ладно, Бэби. Я скоро вернусь. Когда она приехала в консульство, было уже восемь, и ей разрешили ждать в приемной. Ближе к девяти прибыл, как и было обещано, консул, после чего Бебби, рыдая от усталости и бессильной злобы, изложила ему суть своего дела. Выслушав ее, консул нахмурился. Обронив пару слов о том, как опасно ввязываться, находясь за границей во всякие подозрительные авантюры, он сослался на крайнюю занятость и пообещал уделить внимание ее вопросу чуть позже. По-видимому, более всего на свете его беспокоило то, что настырная посетительница может, наплевав на условности, прорваться к нему вне очереди. «Думаю, вам лучше подождать меня в коридоре!» Несколько раз повторил он, и Бэби с ужасом прочла в его подслеповатых старческих глазах одно единственное желание — любой ценой не оказаться в центре готового разгореться скандала. Чтобы скоротать время и хотя бы немного успокоиться, Она позвонила врачу. Продиктовав ему адрес участка, Бэбби решила понаблюдать, что консул станет делать дальше. Вскоре здание было битком набито посетителями, и некоторые из них удостоились чести быть допущенными в высокий кабинет. Примерно через полчаса Бэбби улучив момент, когда очередной счастливчик вышел, оттолкнула стоявшего на пороге секретаря и взяла заветную дверь штурмом. «Послушайте, а вам не кажется, что это просто издевательство? Ваш соотечественник, чьи права вы обязаны здесь защищать, избит до полусмерти и брошен в тюрьму!» а вы не изволите пошевелить даже пальцем, чтобы его спасти. Подождите, миссис. Я и так здесь жду уже битый час. Немедленно бросайте к чертовой матери эти ваши бумажки и идемте со мной. Куда? В участок. Неужели вам до сих пор непонятно, что мы должны немедленно его оттуда вызволить? Но, миссис... «В Соединенных Штатах мы, люди, далеко не последние», — заявила Бэби, и у рта ее обозначились жесткие складки. «Если бы ваша семья не опасалась огласки, мы могли бы с легкостью...» «В общем, я позабочусь, чтобы о вашей преступной бездеятельности как можно скорее узнали в соответствующих органах». — Будь мой зять британским подданным, он давно бы уже вышел на свободу. Но вы, похоже, так боитесь здешней полиции, что вообще забыли, зачем здесь сидите. — Позвольте, миссис, а теперь быстро надели шляпу и марш за мной! Услышав о шляпе, консул не на шутку встревожился. Пытаясь скрыть охватившее его волнение, Он принялся протирать очки и копаться в бумагах, но все было тщетно, ибо прямо перед ним стояла меча грома и молнии гордая дочь великого американского народа. Та слепая, сметающая все на своем пути сила, Которая, расшатав моральные устои многомиллионной нации, Чуть было не погребла могущественнейшую страну земного шара Под завалами грязных пеленок, Оказалась престарелому консулу не по зубам. Сняв телефонную трубку, он принялся набирать номер вице-консула. Бэбби молча возликовала. Сидя в караульной, Дик наслаждался лучами щедрого утреннего солнца. Рядом с ним скучал, придвинув себе стул коллис, А чуть поодаль прохаживались зад-перед двое карабинеров. Все вчетвером они ждали, что вот-вот произойдет что-то невероятное. Своим единственным зрячим глазом Дик пытался поймать в поле зрения тех, кто его искалечил. Это были простые, оба с характерно укороченной верхней губой тосканские крестьяне. Даже не верилось, что такие кроткие Молчаливые парни вообще могут кого-то избить. В конце концов, Дик настолько освоился, что велел одному из них принести себе стакан пива. Слегка захмелев, он не замедлил усмотреть в произошедшем повод для самоиронии. Подоис понять, что же стало первопричиной постигшего доктора-дайвера несчастья, Колис стал было грешить на прекрасную англичанку, но Дик уверял, что она исчезла задолго до того, как все это случилось. По зрелом размышлению Колис с ним согласился. Бедняга никак не мог отделаться от навязчивой мысли о том, что мисс Уоррен видела его нагишом в постели. Бышевавшая в душе у дика буря мало-помалу стихла, и теперь, восседая за стаканом в руке посреди пыльной, засиженной мухами комнаты, он впервые в жизни наслаждался полной безоговорочной свободой. То, что произошло с ним, настолько не вписывалось в рамки обыденности, что все остальное после этого просто не имело смысла. Чисто теоретически идеальным для него решением было бы раз и навсегда вычеркнуть прошедшую ночь из собственной жизни. Но поскольку сделать это ему было не под силу, его положение можно было с уверенностью считать безнадежным. Дик знал, что никогда уже не будет таким, как прежде. И в нынешнем его зыбком, подвешенном состоянии ему рисовались самые разнообразные, одна причудливые другой картины, того, каким окажется его новое, вот-вот готовое возникнуть из хаоса эмоций «я». То, что произошло, было чистейшим форс-мажором. Воспринять крах собственной личности как отправную точку для духовного роста ни один взращенный на традиционных западных ценностях индивид не способен простить своих обидчиков для него, значит, принять их в свою душу, то есть полностью себя с ними отождествить, что само по себе абсурдно. Когда Колес заикнулся о справедливом возмездии, Дик лишь молча покачал головой. В этот момент дверь вдруг распахнулась и в караульную ворвался, внеся с собой шум, гам и суету, молодой, весь с иголочки, с начищенными до блеска пуговицами, одним словом, исполненный решимости перевоспитывать человечество лейтенант». Подбежав к вставшим перед ним на вытяжку карабинерам и выхватив у одного из них пустую бутылку, он обрушил на своих оболтусов подчиненных поток ругательств. Собственно, реформу итальянской полиции он, по-видимому, решил начать, как и повелевал воспринятый им модный прагматизм из торжественного выдворения за пределы участка злополучной посудины. Дик посмотрел на колеса и разразился смехом. Вскоре к ним присоединился вице-консул, еще совсем молодой, но уже сагбенный и близорукий от непрерывного бумагомарания человек по фамилии Сонсон. Все вместе они отправились туда, где изувеченный полицией Дик должен был предстать перед продажной итальянской Фемидой. Коллис и Сонсен поддерживали его под руки, а карабинеры неотступно следовали сзади. Сквозь редейщую утреннюю мглу Тусклым желтым пятном проглядывало солнце на площадях, и подарками же толпилось множество людей, и дик пряча под широкополой шляпой свое изуродованное лицо, с таким нетерпением стремился, как можно было предположить навстречу правосудию, что все остальные за ним едва успевали. Наконец, один Из коротышек полицейских с трудом догнав его, начал громко выражать свое недовольство. К счастью, Солнцон все мигом уладил. — Опозорил я вас, правда? — по-детски радовался Дик. — Вас, должно быть, никто не предупредил, что итальянцы, в общем, у них... «Чуть ли не каждая вторая драка заканчивается убийством!» Робко пролепетал в ответ ему вице-консул. «Думаю, на первый раз вам простят. Но будь вы местный, вам наверняка пришлось бы провести несколько недель за решеткой. А уж там-то черт бы их всех побрал!» «Вам бы мало не показалось!» «Вы, должно быть, и сами там бывали!» В ответ солнцем лишь загадочно улыбнулся. «Знаете, он славный малый!» — поведал Дик Колесу. «Башковитый! И ничего не строит из себя!» И совета дает просто офигенное. В общем, парить что надо, но, я думаю, в тюряге он все-таки сидел. Причем ни день и ни два. Солнцем рассмеялся. Я лишь хотел вам сказать, что необходимо соблюдать осторожность. Эти люди... Вы ведь их не знаете. — Кто я? — запальчиво возразил Дик. Да я знаю этих вонючих итальяшек как облупленных. Это вы, потомки Ромула, поняли? С вызовом крикнул он, обернувшись к семенившим позади карабинерам. А теперь, к сожалению, мне придется с вами попрощаться, смущенно проговорил Солнсон у здания суда. Я уже известил вашу своячницу, что я... что наверху в зале вас будет ждать приглашенный нами адвокат. Не забывайте же, прошу вас, об осторожности. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Сердечно пожав ему руку, ответил Дик. Примите мою искреннюю благодарность. Уверен, что вас ожидает блестящее будущее. Одарив дико на прощание улыбкой и вновь напустив на себя, являющиеся, по его мнению неотъемлемым атрибутом занимаемой им должности брюзгливое выражение, Солнсон зашагал прочь. Со всех четырех сторон здания суда располагались ведущие к дверям верхнего этажа наружные лестницы. Когда Дик в сопровождении Коллиса и двоих карабинеров начал подниматься по ступеням, в толпе собравшихся снизу зевак вдруг поднялся шум.